— Выбор. После обеда меня вновь вызвали государыни в кабинет. Мама уже уехала. Вместо нее сидит почтенная дама, возрастом сильно за 50 но очень ухоженная. На пальце дворянская печатка, а платье не мундирное. — Стах, — спросила ее величество, — тебе нравится, Терезочка Рамбрандт? — Не знаю, ваша милость, она слишком маленькая. — А что ты думаешь о женитьбе на ней? — Пойми, я тебя сейчас не сватаю. Просто хочу знать твои мысли об этой партии. — Ваша милость, вы понимаете? В начале лета Читар Анбрандов меня пригласил на чашку чаю, а затем с моими родителями на прием. Тогда стал задумываться о Терезе, но тут случились выборы верховного магистра. Я понимаю. А Рамбранде были полностью в своем праве. Однако несколько обидно. Как мне кажется, им стоило бы предварительно хотя бы поговорить со мной. Умный мальчик, ты все правильно рассудил. Знай. Династический брак — это не любовь. Она может прийти позже, но для свадьбы достаточно взаимного уважения молодых. Однако брак должен приносить пользу обоим сторонам и, конечно, потомкам. Давай разберемся с пользой на примере Рамбрандтов. Пограничное герцогство. Не самое богатое, но и не нищее. Два графства, три баронии. Герцогских земель немного, но одно из графств тоже принадлежит их роду. Предполагаемая невеста — сильная волшебница — а значит, есть надежда на серьезных волшебников в потомстве. Хорошо. Наверное, да, ваша милость. Тогда давай подумаем о другом. Очень немногочисленный род. Самая сильная волшебница рода трижды провоцировала конфликты и один раз чуть не довела до бунта простолюдинов двух городков. Находится в ссоре с двумя из пяти соседей. Причем один из них не принадлежит нашему королевству. У девочек рода во время взросления пробуждается дар провидения, но редко держится до 14 лет. Неожиданно мешалась дома. Обычно они хорошие хозяйки и редко служат короне. Кроме соседей, недоброжелателей у рода немного, однако и крепких союзнических связей реально нет. «Городство приданное и герцогство в перспективе. Основные приманки для возможного жениха. В вашем списке невест барон я бы поставила ее на третье место». Неожиданно. И разговор, и вывод. «На второе место мы поставили дочь барона мостового», без паузы продолжала королева. «Девочка, 14 лет, сильная волшебница, владеет четвертым кругом, но вся в папу некромантка». Это у них семейная. Замок стоит на источнике силы у моста смерти. Там в свое время была очень серьезная битва волшебников древности. Погибли две многотысячные армии. В результате и появился источник. Дама подхватила эстафету. Баронство свободное, хотя совсем маленькое. Из-за источника некроэнергии земли почти не дают урожай. Да и выпуск скота крайне ограничен. Жителей мало, все питание привозное. Основной доход приносит изготовление и зарядка артефактов школы смерти. У девицы есть три старших брата, сильные боевики и артефакторы. Весь род, кроме матери, силен в школе смерти. Родительница одарена, но не волшебница». При данном идут магические артефакты, 10 тысяч золотом и столько же драгоценностями невесты. Земель за невестой нет. Короне было бы полезно иметь на своей земле такую волшебницу. Вот да На серебряной пластине портрет девушки. Женщину вам представляете? Полная противоположность. Типаж, скорее, такой милая девчонка из соседнего двора. Симпатичная, но красавица не назовешь. Русые волосы заплетены в косы с бантами. Если приглядеться, на носу заметно рост веснушек. А женщины семьи Мостовых известны язвительностью и своим нравием, зато верны своему слову и никогда не предают. Девочка воспитывалась в семье, поэтому есть некоторые пробелы в воспитании. Однако у нее наработаны боевые навыки. Одна лишь с несколькими телохранителями упокоила поднявшегося призрака. Ее отец давно готов устроить помолвку девицы с представителем какого-нибудь магического рода. Но семьи боятся принимать некромантку. Он может отправить к нам с визитом свою жену с дочерью. Например, для осмотра розария Желтого дворца. Хм... — Ваша милость, какое совпадение? — У меня буквально вчера расцвела роза некроманта. — Да? А что это такое? — Объяснил. — Ее величество крайне заинтересовалась такой диковинкой и пожелало ее лично осмотреть. Пришлось еще раз напомнить об опасности срезанного цветка. Тогда государыня решила как-нибудь посетить мою башню. Вполне возможно, вместе с девицей мостовой. Имя первой в списке мне не сообщили. Фамилию рода тоже. Рано. Узнаю, когда я соглашусь, и девочка будет не против. И, главное, отец разрешит. Потенциальная невеста. Самая младшая дочь одного из великих герцогов. Неодорена. Про преданное спрашивать неприлично. По определению оно будет достойным. До официальных переговоров я получу графский титул, иначе будет неуместно даже намекать на сватовство. Однако понятно, что вместе с получением графства я принесу присягу отцу невесты. Тут мне пришлось пояснить. Ваша милость. Со всем моим глубочайшим уважением к возможному тестю хочу объяснить. Я не смогу принести присягу, ибо уже присягал принцессе, а ныне великой герцогине Лауре. У членов рода Тихих может быть лишь один сюзерен в жизни. К сожалению, именно из-за этого нам так трудно выживать в эпоху перемен. Женщины согласились, что для многих старых родов присяга больное место. Но если нет принципиальных возражений против самой идеи породниться с великим герцогом, то можно попробовать что-то придумать. Мой намек на разрешение Его Величества на этот брак был сразу отметен. Конечно, государь в курсе кандидаток. Со второй из списка меня познакомят вскоре. Встречу с первой удастся согласовать далеко не сразу. Впрочем, время есть, и торопиться со столь сложным делом нет никакого резона. Последний вопрос о семейном древе. В Герардическом комитете выдали справку от 20 поколениях тихих. «Быть может, я смогу что-то добавить?» «Смог!» Одно из функций нового кольца оказалось построение линии предков-владельцев. В воздухе перед интересующимися развернулся призрачный список с двадцатью четырьмя коленами махотепов, восемью квинтиллианами и двадцатью двумя тихими. «Да, мы прониклись!»